Отлично сказано Уэйд. Я киваю, всецело с ним соглашаясь. Он придал моей мысли словесную форму, которая ему больше по душе. Использовав для этого ходовое клише спортивной журналистики, и я рад пойти ему навстречу, как добрый сын. Для меня команда вообще вещь загадочная, Уэйд. Это не явление. Это событие. Такая же разница, как между временем и часами. Свести ее к механизмам и ролям невозможно. Уэйд кивает, сжав подбородок большим и указательным пальцами. Ладно, ладно. Думаю, я понял. Нынешние разговоры этих ребят о команде Уэйд Выводят за скобки саму идею героя, а я лично расстаться с ней пока не хочу. И тая Кобба исполнитель роли не получился бы. Я с надеждой поворачиваюсь к Кейду, но вижу оцепенелые, насыщенные отвращением глаза. Моё колено начинает подергиваться под столом. «Я тоже», — произносит Линет. У этой глаза встревоженные. А кроме того, они обходят стороной вопрос, почему великие игроки Тай Коб или Бэй Брут иногда играют не так здорово, как могли бы, и почему лучшие команды проигрывают, а те, что не должны побеждать, побеждают. По-моему, Уэйд, тут командная игра совсем иного рода. И механизмы, или исполнение ролей, о котором твердят эти ребята, к ней не относятся. «По-моему, я поняла, Уэйд», — говорит, кивая линет Он хочет сказать, что спортсменам и другим людям из спорта просто не хватает ума. «Мне кажется, самую суть я уловил, голубка», — без всякой радости отвечает Уэйд. Иногда довольна и ее, иногда нет. Он надувает губы и вглядывается в мою мысль, как в хрустальную вазу, плавающую в эфире его сознания. Я смотрю в тарелку с добавкой, которую не тронул и не трону. Мертвенно-бледная баранина застыла, отвердела до деревянной жесткости – Ее окружают, словно цветочный орнамент, непочатые горошек и брокколи, холодное, как Рождество. Когда мне удастся изложить это в одной из колонок «Что думают наши редакторы?», а ее читает полмиллиона людей, тогда я, наверное, смогу сказать себе, что нарисовал картину в целом. Не изолировался, как вы сказали, от масштабных событий. А что еще я смогу сделать после этого? Не знаю. В жизни все идет своим чередом и правильным, так я считаю, говорит линет Впрочем, думает она о другом. Взгляд ее блестящих зеленых глаз рыскает по столу, отмечая тех, чья тарелка не опустела. На кухне щёлкает, извергает струю пара, потом вздыхает точно железные легкие электрическая кофеварка. А до меня неожиданно доносится запашок Кейда. Смазочные материалы, после подростковый гнев, до нынешнего времени его недолгая жизнь вдаллосе, затем в Барнегет Пайнси, ничего такого уж замечательного не содержало. И он это знает. Впрочем, к небольшому моему сожалению, нет на Божьей зеленой земле ничего, чем я мог бы украсить эту жизнь. Мое будущее рекомендательное письмо и наши тройственные поездки на рыбную ловлю никак на него не повлияют. Возможно, когда-нибудь он остановит меня за превышение скорости, И мы сможем поговорить так, как не смогли сегодня, обсудить с глазу на глаз значительные темы. Патриотизм, окончательную расстановку сил в американской восточной лиге, темы, которые сегодня довели бы нас до драки за каких-нибудь пару секунд, когда Кейт усядется за руль патрульной машины, жизнь его повернет к лучшему. Он прирожденный страж порядка, и, возможно, сердце у него доброе. И если в будущем мире найдется кое-что получше него, то найдется и похуже. Намного. Вики смотрит в свою полную тарелку, лишь один раз отрывая от нее взгляд, чтобы послать мне кислую, говорящую об отвращении, гримасу. Подозреваю, на моем горизонте замаячили большие неприятности. Я слишком много... На ее вкус говорил, и что еще хуже, говорил неправильно. И еще хуже того, балабонил на манер старого пьяненького дядюшки, голосом которого она никогда не слышала, голосом Нормана Винсента Пила. Примечание. Норман Пил, 1898-1993 годы американский писатель-богослов, создатель теории позитивного мышления. Конец примечания.